Глава 22 Максимальная прокачка. «Ну, вам и досталось, ребята!» — воскликнул Филиппыч, выслушав историю стычки с Хасаном. «Игнат, что было дальше-то? Больно интересно ты рассказываешь». «Дядь Миш, дальше не особо интересно», — ответил я. Про склад с оружием пришлось умолчать, дабы не портить основной сюрприз. «Лучше вам пойти на улицу и посмотреть на привезенные подарки». Не обращая внимания на удивленный взгляд Филиппыча, я вышел на улицу. Тяжелые внедорожники впечатляют суровостью, и, увидев их, Филиппыч оторопел. «Парни, а зачем вы пригнали два броневика?» — спросил Филиппыч, справившись с удивлением. Он обошел волк по кругу, с большим интересом разглядывая его. «Такой аппарат, наверное, тонн семь весит». Странно, почему его заинтересовал именно вес машины. Или от удивления больше не нашлось вопросов? Если быть более точным, то именно эти модификации по восемь с половиной. Открыв дверь грузового отсека, я выволок на улицу ящик с костюмами «Кобра». «Михаил Филиппович, второй броневик, мы преподносим вам в знак благодарности за проявленную заботу» и за то, что согласились приютить у себя Чарли Тейлора. Открыв ящик, я достал один из защитных костюмов. «Ну, спасибо, ребята!» Филиппыч подошел к грузовому отсеку, достал штурмовую винтовку FN F2000 и принялся с интересом разглядывать. «Что это за диковина такая? И как из нее стрелять? Игнат, нормального оружия найти не могли?» «Брось это дерьмо, Филиппыч, и посмотри, как выглядит настоящее оружие», сказал Матвей, удерживая в руках пулемет РПК-16 с установленным штурмовым прицелом. «Барабанный магазин на 96 патронов, калибр 5,45, вес чуть больше 6 килограмм», подкинул пулемет, он вручил его леснику. «Пулемет, конечно, неплохой, но для меня все равно маловат. Чего-нибудь покрупнее не найдется?» Филипыч подошел к броневику и, положив пулемет и винтовку на ящик с патронами, принялся разглядывать его содержимое. «Что-нибудь потяжелее!» — сказал он мечтательно. «Будет тебе потяжелее!» — развернувшись, Матвей направился ко второму автомобилю и принялся что-то искать среди многочисленного оружия и снаряжения. Отыскав костюм подходящего размера, я снял старый, который порядком износился после всего пережитого. — Неплохая подготовка, Игнат, только вот синяков многовато. Вытащив четыре ящика с патронами, Филиппыч сложил их друг на друга и уселся на импровизированную скамейку. — Ты похож на отца. — В твои годы он имел похожее телосложение, не капли жира, чистые мышцы. — Прекрасно помню, каким был отец, — сказал я, пытаясь влезть в новенькое термобелье. Но вот рассказывать о службе в армии он не любил, больше молчал. «Я могу много историй про нашу с ним службу рассказать», — воскликнул Филиппыч, довольно потирая ладони. «Он явно любитель травить байки или просто со скуки хочет поговорить. Но сейчас не до разговоров. Я закончил с термобельем и принялся надевать защитный костюм. Взглянув на Филиппича, сказал...» «Отличные истории оставим на потом в более располагающей обстановке», расскажете, дядь Миш. «Добро, Игнат!» — Филиппыч немного паник. «Знаете, дядь Миш, есть у меня одна задумка», — начал говорить я, «по поводу Чарли Тейлора. Выслушаете?» «А что не выслушать-то?» «Давай!» «Говори уж, что задумал». Филиппыч немного нахмурился. Видимо, желание рассказать о подвигах слишком велико, но, увидев идущего к нему Матвея, который держит в руках пулемет-печенек, заметно повеселел и, соскочив с ящиков, выхватил оружие из рук и затарахтел. «Вот это я понимаю! По мне игрушка! Вот по мне оружие! Старый добрый 7,62! Вот где сила! Не то что 5,45! Эх, сейчас бы как в старые добрые времена!» «Задумка довольно простая», — начал рассказывать я, когда Филипыч успокоился от впечатления, которое произвел печенек. «Хочу, чтобы Чарли Тейлор смог снова стать полноценным бойцом». Как отреагирует на подобное заявление Матвей, я примерно угадал. Он пытался переодеться в новый костюм, но бросил дело и удивленно посмотрел на меня. «Шухов, тебе что, Хасан совсем мозги встряс?» Филипыч не сказал ничего. Он удивленно уставился на Савельева, а вернее на его телосложение. Перевитый канатами мышц, слишком жилистый и довольно худощавый, но с очень широкими плечами Савельев выглядит опасно. Когда-то я смотрел на него такими же удивленными глазами. У Матвея Савельева просто феноменальная мускулатура. Многочисленные бурые пятна синяков, оставленных ботинками Хасана, придают еще более грозный вид. Выждав двухсекундную паузу, Матвей продолжил. «Тейлор никогда не сможет стать полноценным бойцом. Он инвалид». «Нет, подожди, Матвей. Давай выслушаем парня. Может, он придумал что-нибудь стоящее», — перебил Филиппыч и тут же добавил. «Ну, ты и натренировал себя». Твои мышцы можно на веревке распускать. — Именно эти мышцы позволяют развивать бешеную скорость движения. Не задумываясь, ответил Савельев. — Давай, Игнат, продолжай. Я весь во внимании. — Я соглашусь с тобой, Матвей. Спина сломана, и ходить он никогда не сможет. Но Чарли — пилот, а значит, сможет ездить. И, конечно же, летать. То, что я сказал, заинтересовало мужиков, и они ждут продолжения. Я продолжил. «Нужно переделать Волк. Машина для инвалида. Думаю, если иметь под рукой все необходимое, то можно переоборудовать автомобиль за 3-4 дня. Минимум столько дней займет визит к Шерстневу, а может и гораздо дольше». «Михаил Филиппович, как смотрите на это? Такое под силу?» «Такое мне под силу!» — голос прозвучал громко, и принадлежит он ползущему в нашу сторону при помощи рук Чарли Тейлору. «Парни!» «Я думал, что вы меня списали со счетов. Шухов, спасибо, ты дал мне надежду». Тейлор составил список, и Филиппыч обещал достать все необходимое в течение сегодняшнего дня. Большая часть инструментов и необходимых материалов у него имеются в наличии. Лесник пообещал, что завтра работа по переоборудованию броневика будет идти полным ходом. Задействовав помощь Филиппыча и Тейлора, вчетвером стали делать ревизию имеющегося оружия и снаряжения, перетащив все внутрь избушки. Каждый нашел дело. Тейлор сидит на кровати и, облокотившись спиной к стене, начиняет патронами автоматные, пулеметные и пистолетные магазины. Филиппыч, который должен ему в этом помогать, по большей части нарезает круги по избе, хватая в руки все, что ему попадается, и постоянно что-то бормочет. «Мы с Матвеем откладываем в сторону все необходимое, что может пригодиться к предстоящей операции по ликвидации Шерстнева». «Что это за такая чудо-винтовка?» Филиппович взял в руки лежащий на кровати снайперский комплекс, который Савельев собрал незадолго до этого, достав его из специального кейса. «Во время моей службы такого не было. Парни воевали, используя СВД и ВСС «Винторез». «Кстати, почему я их не вижу? Это хорошее оружие!» «Я согласен с тем, что винтовки, которые разработаны в СССР, хорошие. Они до сих пор не устарели и успешно применяются во всех локальных войнах и конфликтах из-за своей относительно недорогой стоимости». Лицо Матвея не выражает эмоций. Он хладнокровно собирает автомат АК-12 в удобной для себя компоновке. Также, не поднимая взгляда, он продолжил. «Но...» «Михаил Филиппович, вы должны согласиться со мной. На вооружении у службы безопасности президента должно находиться лучшее оружие. И в данный момент в руках вы держите винтовку ДВЛ-10М1 «Диверсант». Ты прям прорекламировал ее сейчас. Она сильно похожа на винторез. Филиппович сел на кровать и с довольным видом принялся рассматривать оружие. «Парни!» — А у вас есть патроны? Уж больно понравилась она мне. Хоть пару выстрелов сделать. Она же бесшумная и не привлечет внимания. — Дядь Миш, ну вы как ребенок. А кто будет помогать? — спросил я. Передо мной встал выбор, каким пистолетом вооружиться — отечественным «Стриж» или австрийским «Глок-17». Остановив выбор на последнем, я встал и отдал три пустых магазина «Тейлору». Филиппычу сказал... «Там, в кейсе, где лежала винтовка, две коробки с патронами. Возьмите и идите стрелять!» «Ей-богу, как ребенок! У него, по ходу, от количества оружия башню сорвало», сказал Матвей, когда довольный Филипыч убежал на улицу. «Будь я на его месте, вел бы себя аналогично». «Огнемет с кумулятивно-термобарическим зарядом брать будем?» спросил я, взвешивая в руках пехотный огнемет-шмель. «Мало ли, что может случиться?» «Вы еще пластиды с собой возьмите», — спокойно сказал Тейлор, продолжая снаряжать магазины патронами. «Взорвете все к чертовой матери!» «А что? Это идея!» — воскликнул я. Положив огнемет возле выхода, пошел искать противоударный ящик со взрывчаткой. Как говорится, на войне все средства хороши. Михаил Филиппович уговорил Матвея оставить прекрасную винтовку, мотивировав просьбу тем, что без такого удивительного и очень тихого оружия он просто не сможет охотиться. Попутно Филиппыч назвал еще несколько десятков дополнительных причин, по которым оружие должно остаться у него.